Глава восьмая. Оставалось выбрать жену. Непростое дело, хотя, вероятно, и не столь сложное, как 30 лет назад. Ведь выбор был уже не так широк, в чем Пенни горестно себе признался. Он и не думал забрасывать невод за пределы клана. Это в 25 он бесстрашно забавлялся подобной мыслью. Но разумный мужчина, 53 лет не станет так рисковать, какая же из старых дев или вдов может стать миссис Пенни Дарк, ибо Пенни решил, и еще один горестный вздох, что это может быть либо вдова, либо старая дева. Несмотря на юношеские замашки, Пенни был отнюдь не глуп и прекрасно осознавал, что ни одна девушка даже не посмотрит в его сторону. Для этого, как он цинично определил, у него недостаточно денег. И Пенни принялся сопоставлять достоинства и недостатки старых дев и вдов. Первые не слишком привлекали его. Ему притила мысль о женитьбе на женщине, в которой не соблазнился ни один мужчина. Что ж, тогда вдова, вдова, поднаторевшая в искусстве управлять мужчинами лучше уж благодарное старое дело это всегда будет помнить от какого жалкого жеребия он ее спас итак он рассмотрит их всех приняв решение он несколько воскресений подряд усердно посещал церкви роуз ривер и серебряные бухты перебирая варианты это оказалось весьма интересное занятие намного забавнее чем скрашивать скуку подсчетом бусин на платье миссис Уильям И, что он обычно делал по воскресеньям. Пенни ощутил себя молодым и бодрым. Он лукаво гадал, что подумал бы преподобный Трекли, если бы узнал о его намерениях. И как бы разволновались все претендентки, за они, что лежит на чаше весов. Удалось бы, к примеру, Эстер Пенхоллоу, поющий в хоре, сохранить свой надменный благочестивый вид, Если бы она догадывалась, что в этот самый момент внизу на скамье взвешиваются ее шансы стать миссис Пенникьюик дарк Не то чтобы у Эстер был хоть какой-то шанс. Жениться на даме с таким клювом? Да никогда. Даже за сорок кувшинов. Остальных старых кошелок из хора он также отверг, не раздумывая. Эдна Дарк изысканно но лицо у нее очень скучное. Шарлотта Пенхоллоу одевается безвкусно, да и рот у нее широковат. Виолетта Дарк все еще красивая и яркая женщина, только глазки маловаты и голос гнусавый. Красиво, но лишена шарма. Пенни подумал, что может обойтись без красоты и стиля, но шарм быть должен. Кроме того... Бог знает, почему он вдруг засомневался, что Виолетта примет его предложение. У Берты Дарк недурные черты лица, зато ноги ужас какие толстые. Пенни подумал, что не сможет снести слоновьего их топота по церковному проходу каждое воскресенье. У Эльвы Пенхолу ноги изящные, стройные, но она, — решил Пенни, — слишком уж набожно. Религиозность, конечно, вещь неплохая и в определенной мере приличествует женщине, но Эльва в своем религиозном рвении переходит всякие границы, что мешает ей стать хорошей женой. Если верить рассказам, она настолько благочестива, что каждый вечер записывает в дневник минуты, проведенные в праздности, и молится о прощении. Слишком усердная. Чересчур. Пенни гадал, сколько в действительности лет Лорелле Дарк. Никто, кажется, этого не знал, но все сходились во мнении, что выглядит она на 30. Пышная и аппетитная штучка. Он бы без колебаний выбрал ее, если б не побаивался, что она еще не достигла того возраста, когда старый холостяк становится последней надеждой. Пенни не хотел подвергать себя риску отказа. Джесси Дарк, возможно, подошла бы, но ему довелось слышать, как она сказала, что любит, чтобы «коты» знали свое место. Пенни справедливо полагал, что Джесси никогда не признает таким местом супружескую кровать. Его, Питеры, ни первый, ни второй не согласятся на подобный брак. «Бесси Пенхоллоу? Нет, исключено». Эта огромная бородавка на подбородке, украшенная тремя волосинками, просто невыносима. Более того, она религиозно почище эльвы. Сумасшедшая миссионерка. Вот кто она такая. Когда он беседовал с ней в последний раз, она восторгалась тем, что в Китае возник интерес к христианской литературе и обиделась, когда он не разделил ее восторга. Милдред Дарк которая работала стенографисткой в городе, в адвокатской конторе и приезжала домой на выходные, выглядела стильно и модно. Но какие ужасные пигментные пятна на лице. Легко говорить, что под кожей все женщины — сестры. Пенни точно не помнил, где это сказано, у Шекспира или в Библии. Но кожа, что ни говори, у всех слишком разная. Что касается ее сестры Гарриет, которая с головой ушла в спиритизм и утверждала, будто имеет духовного возлюбленного на той стороне, то Пенни не собирался становиться ее возлюбленным на этой. Ему ни к чему подобные жуткие соперники. Бетти Мур могла бы стать его избранницей, будь она Дарк или Пенхоллоу. Но в женитьбе на какой-то Мур Заключается слишком большой риск. У Эмили Треск вводятся деньги, но выглядит она уж слишком сурово. Нет-нет, только Дарк или Пенхоллоу. Женить бы вообще рискованное дело, поэтому лучше иметь дело с уже знакомым дьяволом. Маргарет Пенхоллоу. Симпатичная. И глаза до сих пор хороши. Преподобный Трекли уверяет, будто у нее прекрасная душа. Вероятно, так оно и есть, но уж очень худа. Миссис Кларенс Дарк, двумя руками не охватишь. Но она вдова. Если верить слухам, однажды на молитвенном собрании она отвесила своему ныне покойному муженьку овесистую оплеуху. И хотя дядя Пиппин уверяет, будто предпочел бы... Публичную пощечину, публичному поцелую, какого удостоился Энди Пенхоллоу, Пенни не видел необходимости ни в том, ни в другом. В конце концов, фигура у Маргарет более изысканная. Все молодые женщины в наши дни оттащали. Не то что лакомые пышечки его молодости. Куда пропали вчерашние девушки? «Девушки, которые были достойны так называться, эх!» Остается надеяться, что Маргарет, изящная и кроткая, выйдя замуж, бросит писать свои глупые стишки. К тому моменту, как проповедь мистера Трекли подошла к концу, Пенни решил, что женится на Маргарет. Он вышел из церкви в пьянящий солнечный октябрьский день, чувствуя себя уже связанным и скованным. Теперь, когда вопрос был закрыт, ему захотелось немножко, ну, романтики, что ли. Пенни вздохнул. Жаль, что он не женился много лет назад. К сегодняшнему дню успел бы с этим свыкнуться.